Виталик по-прежнему ограничивался общими фразами типа «понимаю» и «бывает». Его вообще удивляла потребность некоторых людей рассказывать о своих проблемах первому встречному. Он же ни с кем не делится своими, сценарными или бытовыми. Говорят, это потребность от недостатка общения, но он тоже мало общается, но откровенничать ни с кем не тянет. — Сейчас горка, а за ней сразу перекресток, — подсказала девица. — Вы там где-нибудь остановите. — Хорошо. Возле указателя с надписью «Светиницы» и цифрами «05» он затормозил. От трассы вправо уходила неширокая грунтовка, самой деревни видно не было. — Я вам чем-нибудь обязана? — девушка сунула руку в рюкзак. — Нет, ничем. У Виталия и в мыслях не было брать с нее денег. — Спасибо вам большое. Удачного пути. Храни вас, боженька. Потом кивнула на магнитолу. — Хорошая музыка. Я не запомнила. Как ее звать? — Келли Кларксон. Приду, запишу. Потом в Новгороде поищу на кассетах. Спасибо вам еще раз. До свидания. Пока. Она немного повозилась со своими сумками, наконец вышла из салона и очень аккуратно прикрыла дверь. Дождь почти тут же прекратился. Наверное, она притягивает воду, усмехнулся про себя Виталик. Больше попутчиков не попадалось, и до своего имения он добрался без приключений, если не считать приключением разбитую в перья дорогу. Местные власти не жаловали автолюбителей». Упомянутое имение представляло собой участок земли в 12 соток, собственно, домик и баньку, топимую по-черному. Все это хозяйство Виталий приобрел за пять тысяч долларов, хотя мог бы сторговаться и за 4, Домик нуждался в срочных вложениях, ржавая табличка на срубе говорила, что построен он полвека назад неизвестным мастером. Пока у Виталия руки дошли только до мансарды. Он обустроил там уютную комнату, поставил рабочий стол и тахту, Остальное же решил ремонтировать по мере желания и наличия свободного времени. Ремонт он делал сам, не привлекая местных аграриев, потому как аграрии в большинстве своем хорошо держали в руках лишь бутылку с огненной водой. Прошлым летом он закопал под дорогой к дому чугунную трубу. В этом месте тек ручеек и образовывалась канава, труба же устраняла это неудобство. Но зимой, когда он не приезжал в деревню, Аграрии не поленились аккуратно вырыть трубу и сдать ее в металлолом, а деньги, по всей видимости, пропить. В доме ничего ценного Виталий на зиму не оставлял, но тем не менее каждый год к нему наведывались гости в кавычках и тщательно проверяли сусеки, ибо, как говорила местная поговорка, нет вещи, которую нельзя сменять на водку. Виталик уже привык к визитам и не расстраивался, разве что по поводу ежегодной смены дверных замков. Летом чуťфук к нему никто не залезал. Ближайшие деревенские соседи оказались тоже питерцами, как и большинство обитателей деревни, приезжали сюда на летний сезон. Коренных же жителей почти не осталось. Увы, российская деревня процветала только в сериалах. Сам участок, где прежний хозяин сажал картошку, пришел в легкое запустение. Выращивание корнеплодов сценариста не интересовало, он очистил от бурьяна и сорняков небольшой пятачок перед домом и поставил на нем тен-шатер с пластиковым столом. Вполне нормальные летние столовая. Приехав, Виталий поужинал и сразу завалился спать. Завтра предстоит написать очень важный финальный диалог, поэтому надо хорошо отдохнуть. В понедельник — срок отправки материала продюсеру. Утром он сбегал на реку, окунулся в прохладной воде, на скорую руку позавтракал яичницей, поджаренной на электроплитке, и настроился на ударный труд. Диалог примерно созрел в голове. Оставалось перенести его в память лаптопа, А лаптоп, кстати, он оставил в машине. Вчера вечером не перенес в дом. Впрочем, волноваться не стоило. Машины в деревне не бомбят. потому тому же она на сигнализации случись, что он бы услышал. Виталий достал из кармана жилетки ключи, вышел во двор, нажал кнопочку на брелоке, открыл заднюю дверь. Лаптопа не было. Вчера он лежал на заднем сиденье, прямо за его спиной. Перед отъездом Виталий прикидывал, куда его лучше положить, в салон или в багажник, выбрал салон, В багажнике на раздолбанной дороге он мог повредиться, даже в специальной сумке. Так, может, он все-таки перенес его вчера в дом? Сбегал, проверил, не нашел. Вторая версия местной аграрии. Неужели залезли в Nissan? Осмотрел стекло, замки. Нет, все в порядке. Да и сигнализация не срабатывала. Виталик вспомнил вчерашний день. По пути он останавливался на заправке. Теоретически могли свистнуть, пока он расплачивался за бензин. Нет, он закрывал машину. Да и не было на заправке никого, кроме кассира. Забыл дома? Нет, нет, он четко помнил, что положил компьютер в салон, с клерозом пока не страдал, на всякий случай набрал с мобильника жену. Лена, посмотри, пожалуйста, у меня на столе лаптопа нет?